Старушка называла себя я н е о г р а с т а В прошлом она служила в храме иллюзий послушницей, что желало стать святой. Она была прекрасной послушницей. Она работала и без устали учила священные тексты и способы управлять силой святой. Но ей не хватило удачи, святой её не избрали. Но зато ей доверили управление землями, что принадлежали храму, и участие в делах. У неё не было ни мужа, ни детей, но её жизнь была вполне успешной. Конечно, она не была аристократкой, но она к такому и не стремилась – потому её устраивала своя жизнь. н е думала, что и остаток жизни проживёт без происшествий. Когда ей было за 50, она узнала от т о л а святой медицины, что она заражена неизлечимой болезнью. Неа боялась умереть, но пыталась успокоить себя мыслями, что уже достаточно пожила, что смерть приходит к каждому, но всё равно это не помогало. Смерть была страшной, страх был не из желания защитить кого-то, не из-за того, что хотелось жить, у страха не было причин, смерть была страшной. н е была готова обменяться, она хотела прожить ещё хотя бы день или секунду, и она была готова на любую жертву, лишь бы жить. Она знала, что со временем смириться со смертью, так было со всеми людьми, но она встретила Дгунея. Посреди ночи н е я проснулась и увидела у своей кровати улыбающегося Дгунея. Он не дал ей времени прийти в себя и поздороваться, всё ещё улыбаясь. «Добрый вечер. Простите, что так поздно. Но вы можете выжить силой Кьёма. Если повезёт, вы сможете жить вечно». п о й ё т е со мной». Неа не колебалась ни минуты. Страх подчиняться Кьяма нельзя было сравнить со страхом умереть. н е о Граста покинула храм и постаралась замести следы, как и приказал Тгуней. Наверное, святые иллюзии послушницы решат, что она ушла в город и там умерла. Паразит обеспечил ей иммунитет к яду на территории воющих демонов, и она отправилась на земли Кьяма. Она шла в храм судьбы в горах обморока. н е я шла за Дгунеем, она двигалась по пустому храму к ступенькам, по которым они попали вглубь здания. «Я бы хотел, чтобы ты создала святой инструмент. Ты, наверное, удивишься, ведь ты не святая. Но даже ты можешь сделать святой инструмент, если украсть силу святой». о т г у н е й рассмеялся. «Святые глупы. Хотя они исследовали силы богов тысячи лет, они всё ещё этого не поняли. Я поражён». «Техника, что забирает силу святых». «Даже глава храмов её не знает, так откуда знать Кьёма?» Подумала она, но решила, что её возможность выжить важней. й с в е т а е и с п о л ь з у е т все свои силы и становятся лишь оболочкой. Чтобы забрать силу, придётся сражаться, но я уверен, что ты сможешь создать святой инструмент, который я хочу». Под землёй Дгуни открыл тяжёлую металлическую дверь. В центре пустой комнаты стоял простой каменный стул. На нём сидела мумия. Тело выглядело ужасно, кожа на костях обвисла, Несмотря на это тело удерживали цепи, их было так много, что самого тела было почти не видно. Поверх цепей на теле была простая, но новая одежда, и хотя у неё не было волос, на голове было украшение из настоящих цветов. Глаза и рот были закрытыми, голова мумии была склонена, но н е и показалось, что мумия двигалась. А ещё от мумии исходила подавляющая аура. Этот страх был сильнее, чем Ния испытывала рядом с г у н е е м и л и л е у р о й Святой Солнце и самой сильной святой своего возраста, Колени н е и дрожали, она могла в любой момент рухнуть. «Я тебя представлю. Это человек, в которую верят все люди. Святая одного цветка. Она всё ещё жива, хотя теперь она лишь пустая скорлупа. Я искал её много лет, но теперь она здесь. Святая одного цветка. Её тело уже не должно быть в этом мире. Её тело не может покинуть этот мир, ведь она не умерла», — сказал Дгуни с улыбкой. «Она тоже сделала глупый выбор». Если бы она смирилась с судьбой и умерла, то я не смог бы её использовать. Но благодаря ей я могу исполнить задуманное». н Я не понимала, о чём говорит Гуней, но осознавала одно. Как-то она попала в такую ситуацию, которая повлияет на судьбу в с е г о мира. Но отказаться она уже не могла. «А теперь ты украдёшь силу святой одного цветка. Я собрал ещё двадцать подходящих кандидатур, и тепло п р я м о в ряды к й о м о выдающихся». Дгуней встал за ней и погладил её щёку. «Что думаешь? Мы, Кьяма, живём тысячи лет. Пока существует м а д ж а н мы не умрём. Разве ты не освободит тебя от страха смерти?» Она уже не могла бежать. Она была уверена, что если откажется, её тут же убьют. Последователи Дгунея дали ей силы Кьяма, что излечили её болезнь. 10 лет она участвовала в исследованиях Дгунея. «Откажись она, её тут же убили бы...» И в метаниях между чувством вины и страхом смерти н е а создала чёрный пустоцвет. Конечно, н е рассказала Райне всё. Она только сказала, что была дурой, рассказала о встрече со святой одного цветка и о создании святого инструмента. «Когда я увидела, как я м а смотрит на меня, а из его рта капает слюна, я поняла, что мы для них лишь еда». Было чудом, что она смогла сбежать из Храма Судьбы. Она втайне украла у святой одного цветка способность сопротивляться смерти. а потом убила себя, и к е м отнесли её к телам в этом доме. Используя силу святой одного цветка, она оживила себя. р а й н а не понимала её, какой была сила святой судьбы, что значит «украла силу святой». Но он продолжал слушать старушку. «Дгоня и к я м а наверное, думают, что я давно умерла. Никто не знает, что я говорю здесь с тобой». р а й н е же казалось, что старушка при смерти. «Чёрный п о с т о ц в е т был создан. Я была дурой». Она сжала зубы. ы д г о н е й Ужасный лжец!» «И теперь всё сложилось так. Если б я знала... Если б я знала...» По щекам старушки текли слёзы. «Нет, это всё равно случилось бы. Скажите, что такое чёрный пустоцвет?» Старушка обняла Райну. «А, я расскажу. Я дожила до этого времени, чтобы рассказать. Но едва жива. Ноги уже не донесут меня куда надо». «Потому ты должен сбежать. Ты встретишь короля Гвинвейла, а он пусть передаст информацию героям. Если не сможешь, то иди в главный храм». «Я понял. Расскажите». «Мы создали невероятное. Черный пустоцвет. Даже я не знала, как он ужасен». «Скорее расскажите, что за черный пустоцвет». «Тогда слушай». Сказала старушка и прошептала правду о пустоцвете р а й н е Когда она закончила, р а й н а был бледным, Он должен был любой ценой рассказать кому-то, что услышал. Или мир будет уничтожен. Когда старушка закончила рассказ, она посмотрела на него и медленно указала пальцем на его грудь. «Я дам тебе божественную защиту. Эту силу я взяла у святой одного цветка. Хотя это не полная сила, но ты сможешь избегать судьбы умереть». р а й н а видела маленький лепесток, вылетевший из кончика пальца старушки. Он коснулся его тела и исчез. «Но не рассчитывай на эти силы». «Я забрала их не полностью у святой одного цветка. Ещё меньше п е р е д а л а с ь тебе. Они могут оказаться бесполезными». Замолчав, старушка легла на землю. Видимо, её смерть была близкой. й д г о н е й с в а л о ч свалочь! Он же говорил, что я выживу!» Старушка перестала дышать. р а й н а не верил, что она рассказала ему то, что может спасти мир. Она могла просто хотеть отомстить д г у н е ю р а й н а проверил, что за ним никто не следит и тихо ушёл. он получил ещё одну причину выжить, но не ради себя, ради спасения мира. р а й н а продолжал двигаться, но пройдя долину, он попал к огромному каньону. Как ни старался, он не мог увидеть края пропасти, она на дне бурлила паром, и нельзя было пересечь. Он долго шёл по краю, но не увидел мост. р а й н а выл в отчаянии. Такой пропасти на карте не было, а значит, карта устарела, каньон появился позже, чем она. Каньон был сделан для защиты от героев Шести Цветов, потому он вряд ли мог его пересечь. Он искал мост, и его заметили к Йома. Он не мог защититься. Райану поймали. Его принесли в пещеру возле гор Обморока. Там в его шею внедрился паразит, превратив его в солдата. Он лежал на полу пещеры. Прошёл год. Может, я не теряю сознание из-за той силы, что дала мне старушка. Думал р а й н а Способность избегать смерти... «Сила святой одного цветка. Может, без неё я бы остался просто двигающимся трупом, как остальные». Но даже с этой силой р а й н а не мог управлять телом. Хотя его тело было живым, и им управлял паразит. Время шло, а он лежал на полу пещеры. р а й н а долгое время пытался смириться с бездельем. Первые несколько дней ему казалось, что он сойдёт с ума. Он множество раз хотел, чтобы его убили, и в такие моменты он хотел бы никогда не встречать ту старушку, Он хотел всё забыть и ни о чём не думать. Но р а й н а оставался в этом аду. Ему приходилось, ведь друг рисковал жизнью, чтобы спасти мир. р а й н а жил ради Адлета. Адлет был безнадёжным. Он был умным, но ему не хватало уверенности в себе. Его тело было слабым. Он был ужасно пугливым. р а й н а был уверен, что он выжил в мире людей, хотя и боялся возвращения Маджина. Он знал, что только он мог защитить Адлета. «Верно. Я герою, что защитит Адлета». «У меня, может, и нет метки шести цветов, но я всё ещё герой!» Король Фулмер преодолевал и не такое. Хаюха сражалась с более сильными врагами. «Если они смогли, то и я докажу миру, что и я такое могу!» Снова и снова повторял мысленно Райна. а г е р о й шести цветов уже, наверное, где-то на территории воющих демонов», думал Райна, пока шёл по лесу. Если это было так, то герои уже могли начать сражение с к ё м а т дня солдаты трупы ходили по лесу, видимо, это было из-за героев шести цветов. Он не видел другой причины. «Интересно, где герои? Они идут в этот лес или пойдут другим путём? Или их уже убила сила чёрного пустоцвета? Прошу герои, будьте живыми!» Молился Райна. «Но как я передам информацию, даже если они живы?» Его телом управлял паразит. Он не мог пойти к героям, даже если бы они были рядом... р а й н а не смог бы заговорить с ними. Был только один выход. Его должны спасти герои шести цветов. Они уберут паразита, и тогда он сможет говорить. Другого пути не было. р а й н а не знал, что именно за паразит в его теле, можно ли его вытащить, но у героев были необычные силы. Там должны быть цветы, что обладали невероятными силами. р а й н а верил, что их силы позволят убрать паразита и помочь ему. «Но как сделать так, чтобы герои помогли мне?» Хотя солдаты т р у п ы были людьми, герои могли убить их без промедления. Конечно, Райну тоже могли убить. Даже если они не захотят их убивать, помогут ли они нам? даже если бы они хотели помочь, героям может не хватить времени, они ведь посреди сражения. Они могут не найти способа спасти солдат и просто убить их или обойти их. и т о г Дарайна не сможет рассказать им правду о чёрном пустоцвете. Что же делать? Думал он, а потом понял. Он должен убедить героев, что он жив. И тогда он расскажет им правду о святом инструменте, известном как «Чёрный пустоцвет». Но возможно ли такое? р а й н а не мог двигаться, не мог говорить. Смогу ли я в таком состоянии? И всё же р а й н а не мог сдаться. Хотя он и не мог управлять телом, хотя и стал солдатом-трупом, р а й н а ещё был живым. Он верил, что надежда осталась, а потом он не сдавался. «Прошу, героя шести цветов!» Взывал мысленно р а й н а «Святая одного цветка, богиня судьбы, услышьте мою просьбу! Неважно, что будет с моей жизнью, пусть я умру, рассказав правду о чёрном пустоцвете, только дайте встретиться с героями!» Недалеко от леса, где бродили солдаты-трупы, была хижина, и в ней тихо сидели герои шести цветов. Губы а д л е т о шевелились, он смотрел на карту, он снова и снова повторял слова Доззо, все жители его деревни стали солдатами-трупами. и о т к о н «Ты в порядке?» – спросила Ролония, заглядывая в его лицо. «Всё хорошо, я же сильнейший человек в мире!» Пытался сказать а д л е т рассмеяться, но рот не шевелился, он не смог выдавить улыбку.